Вайлет Эвергарден Текст читает Отсору Глава первая Часть первая Драматург и кукла Розуэлл – небольшой провинциальный город, полностью окутанный зеленью. Городок расположился у подножья небольшой горы, окруженной высокой горной грядой, привлекая своей красотой множество влиятельных людей которые наслаждаются летней сиестой в своих коттеджах и виллах. Весной людские взоры радовали окутанные цветами горы и реки. Летом многие посещали огромный местный водопад, чтобы полюбоваться главной достопримечательностью и узнать немного местной истории. Осенью сердца людей заставлял трепетать листопад, но ну а зимой Пейзаж воплощал собой тишину и спокойствие. Поскольку каждая смена сезона была весьма и весьма различима, природа могла угодить всем и каждому. Большинство коттеджей располагались неподалеку от пестрого горного городка. Цена даже самого маленького участка на близлежащей территории была весьма солидной. Следовательно, и обладание собственностью здесь было своего рода доказательством богатства и статуса. Город буквально утопал в магазинах для туристов. В праздничные дни на улочках гались магазины, было не протолкнуться. Постоянно играла приятная музыка, и обширный ассортимент предлагаемых товаров ничуть не уступал большим городам кто ценил комфорт, селились в городе, а тех, кто предпочел участок вдали от него, окружающие считали чудаковатыми отшельниками. На дворе стояла осень. Пора, текущая в горизонте облаков. Вдали от подножья горы, близ к небольшому озеру не особо ценившегося в качестве достопримечательности, располагалось одинокое здание. Красивая конструкция в традиционном стиле выглядела так, словно принадлежащему успешному человеку. Но из-за своего обвешалого внешнего вида и общей атмосферы заброшенности напрашивалась мысль, что владелец был безответственным человеком. Позади белых арочных ворот располагался сад, в котором росли только сорняки и простые дикие цветы. Стена из красного кирпича давно требовала ремонта, но им там и не пахло. Выложенная на крыше черепица, идеально дополняющая в свое время здание, то тут, то там покрылась паутинками трещин словно ее били специально. У дерева на входе висели качели, но с первого взгляда на них становилось ясно: они уже давно не использовались. Это наводило на мысли, что когда-то давно в этом доме жили дети, и что их уже очень давно там нет. Владельцем дома был мужчина средних лет, По имени Оскар. Известное в определенных кругах имя принадлежало драматургу. Рыжеволосый мужчина в черных очках со множеством причуд. У него было слегка детское лицо, и с некоторых ракурсов он выглядел гораздо моложе своего возраста. Из-за своей чувствительности к холоду он постоянно носил свитера. Совершенно обычный человек, который никогда не стал бы героем какой-либо истории. Этот дом ему не принадлежал, его построили с искренним желанием провести в нем всю свою жизнь, и не в одиночестве, а с женой и маленьким ребенком. Площади дома хватило бы с лихвой на троих людей, но проживал в нем всего один лишь Оскар. Двое других уже давно его покинули на тот свет. Причиной смерти жены Оскара стала болезнь. Болезнь со слишком длинным названием, чтобы можно было произнести вслух. Грубо говоря, это было наследственное заболевание кровеносных сосудов, приводящее к летальному исходу. Жена Оскара унаследовала заболевание от своего отца, И поскольку большинство ее родственников умерли еще в молодости, он узнал суровую правду о своей возлюбленной только после ее смерти. Она боялась, что если ты узнаешь эту тайну, то не станешь жениться на больной женщине, потому и держала тебя в неведении. Эти слова прозвучали из уст лучшей подруги его жены И с момента откровения на похоронах в голове Оскара крутился один и тот же вопрос. — Почему? Почему? Почему? — Скажи она об этом сразу, то они нашли бы лекарство, и стоимость не имела значения. У них было достаточно средств на банковском счете лежащих без дела, они могли бы использовать их все девушка вышла за оскара не из-за денег это было совершенно очевидно они познакомились задолго до взлета в небольшой библиотеке которую он часто посещал к тому же познакомиться с ней решил именно оскар я считал ее я считал ее, удивительной женщиной. Отдел современной литературы, которым она заведовала, всегда был интересным. И попутно с любовью к этим книгам я взял и влюбился в нее. «Ну почему? Почему? За что?» — повторял он тысячи и тысячи раз. Остальные мысли... Покинули его разум. Лучшая подруга его жены была просто хорошим человеком. Пока он страдал от потери, она непрестанно заботилась и о его дочери, и о нем самом. Она готовила им горячую еду, о которой он в одиночестве забывал напрочь, и прила косички, оплакивающие отсутствие матери дочери. Наверное. Это было проявлением односторонней любви. Именно она была тем, кто отвезла его дочь, которую вырвала кровью в больницу, когда он болел с температурой. И о том, что девочка унаследовала от матери редкое заболевание, первым узнал не ее отец, а лучшая подруга матери. События дальше не были скоротечными. Но в глазах Оскара неслись быстрее молнии. Они вдвоем, в отличие от ситуации с больной женой Оскара, сразу же обошли всех известных врачей. Посетили множество больниц, обивали пороги множество лекарей, прося помощи и забирая информацию о тестируемых препаратах. Лекарства и побочные эффекты. Лекарства. И побочный эффект. Вот две стороны одной медали. Его дочь плакала каждый раз, когда принимала лекарства. Он не мог спокойно наблюдать за страданиями любимого человека, и когда он ухаживал за дочерью, его израненное сердце болело еще сильнее. Но сколько бы они ни перепробовали лекарств, его дочери не становилось лучше, в конце концов. Врачи отказались от лечения и объявили болезнь неизлечимой. Интересно, может ли быть, что жени на небестах стала одинокой, и такие глупые мысли вновь и вновь посещали его голову? Пожалуйста, не забирай ее к себе! Умолял он у могилы, но мертвые не могут ответить. Оскар был совершенно истощен, но первая сломалась лучшая подруга его покойной жены, ни разу не покинувшая их во время бесконечных скитаний по больницам. Уставшая от опеки над больным ребенком, женщина все реже и реже сопровождала их в больницах, пока однажды Оскар с ребенком не остались одни. От бесконечных ежедневных лекарств некогда пухлые нежные щечки дочери запали внутрь, а кожа потеряла весь цвет. Ее сладко пахнущие волосы выпали с неудержимой скоростью. Он больше не мог смотреть на ее страдания, он больше не мог вынести это, и однажды Оскар взорвался. Он накричал на врача, чуть не побил санитаров и заставил врачей выбирать из назначений все, кроме боли утоляющих. Он не хотел, чтобы его дочь прожила остаток своей и без того короткой жизни в страданиях. И наступило спокойствие. У них снова настали мирные дни. Впервые за все время болезни Оскар увидел на лице своей дочери улыбку. В день ее смерти погода стояла прекрасная. Осень окрасила свои краски буквально все. За окном виднелось яркое небо и окрашенные во все оттенки красного с желтым деревья. На территории больницы располагался небольшой фонтанчик, своего рода маленький оазис. На водной глади тихонько плавали опавшие листья. Падая, они пускали рябь и всплывались в кучу, словно манимые магнитом. Его дочери очень нравилась эта картина. Желтенькие листочки красиво смотрятся на голубой воде, Желтенькие листочки красиво смотрятся на голубой воде. Па! А я смогу пробежаться по ним, не провалившись в воду? Прозвучало это так по-детски. Разумеется, листья не выдержат даже ее веса и проиграют битву с гравитацией. Но Оскар не озвучил этого. Но если бы у тебя был зонтик, то, может быть, с попутным ветром ты смогла бы прогуляться по ним. «Как думаешь?» Шутливо ответил он, не желая портить настроение ребенку, которого уже не спасти. Услышав его ответ, дочь улыбнулась с мерцающими глазами. «Когда-нибудь ты покажешь мне как? Да?» «На том озере возле дома, когда в нем соберутся опавшие из деревьев листья?» когда Когда-нибудь, когда-нибудь она покажет ему, Затем его дочь умерла. Обняв ее безжизненное тело, Он осознал, насколько же легким оно было. Слишком легким, даже для тела без души, рыдая. Оскар спрашивал себя, действительно ли она существовала, или все это лишь затянувшийся сон. Дочь он похоронил на том же кладбище, что и свою жену. Затем вернулся в то место, где когда-то они жили счастливо, и продолжил свое существование. Он скопил достаточно денег, чтобы не беспокоиться о работе. Ему все еще выплачивали процент с его продаж, которые, кстати, были довольно популярны. Так что смерть от голода ему не грозила. Спустя годы его траура по жене и дочери, к нему подошел коллега с просьбой написать для театральной группы сценарий. Имя Оскара потихоньку затухало. Существование блекло, так что... Просьбу от известной группы он принял с честью. Лень, колебания, скорбь. Люди быстро устают как от печали, так и от счастья, и не могут предаваться каким-то одним чувствам всю свою жизнь. Это суть их природы. Оскар немедленно согласился на его предложение и уже взял в руки перо но возникла одна проблема в попытках вырваться из этой уродливой реальности и чтобы не видеть ночью кошмар за кошмаром оскар начал пить спасибо врачам оскар смог излечиться от алкогольной и наркотической зависимости но дрожь в руках не Он уже не сможет нормально писать не то что пером, но даже на печатной машинке. Но в его груди все еще горела страсть к писательству. Все, что ему было нужно, найти возможность запечатлеть мысли на бумаге. Когда он попросил совета у своего коллеги, то услышал ответ: Есть один вариант, который может тебе подойти. Попробуй заказать автоматон. Что это? Совсем ты от жизни. Хотя нет. Скорее твоя отрешенность от мира достигла тревожного уровня. Автозапоминающая кукла. Довольно популярная штука. Сейчас уже можно их арендовать по относительно низкой цене, так что ты просто обязан попробовать. И как кукла сможет помочь мне. Это профессиональные писари. Так Оскар решил воспользоваться инструментом, название которого он услышал впервые. Автоматон. Автозапоминающая кукла. Так началось его знакомство с ней.